Глава 11. На утро проснулась Весна, взды ещё акишешига. Всё по избе бродило, половицы трещало, и думу думала. Очитилась она меж двух огней, и лана трогать не хотелось. Но и Бога сердить желания не было, и вот как здесь поступить? Да и лану Было нелегко. Чудище. Жил и своей жизнью до ее появления. Горе не знало. А теперь вся его душа наизнанку выворачивалась. Что-то испытал он к девице. Что-то почувствовал. То были привязанность, тоска, печаль. Весна стала для зверя ежедневным напоминанием того, что он хотел запрятать. В сердце как можно глубже. Маялись оба, места себе не находили, да все в молчанку играли, взгляды прятали. А боги, за ними неусыпно следили, каждый жаждал свое получить. Время клонилось к обеду. Голодно стало так, что с живот у девицы скрутила. Выглянула она из окна, осмотрелась. А вокруг тишина, лана и след простыл. Дубы дремали, да сны разглядывали. Солнышко заливало золотым светом полянку. Деревья будто замерли, одним словом сказка. Весна слезла вниз, подошла к котелку, а там пусто. Вздохнула тогда и решила в лес отправиться ягод каких поискать. Бродила средь елей и сосен. Дни на земле рассматривала, но мысли тяжёлые душу не отпускали. И чего боги увязались за ней, чего им надобно? Не заметила девица, как ушла далеко от дубравы, а когда очнулась, то закрутила, завертела головой вокруг-то места дикие, страшные Землица сухим хворостом устлана, деревья стоят мёртвые, звуки слышатся их чаще недобрые. Вот же дурная голова в сердцах прошептала весна, даже копьё с собой не взяла, явилась с пустыми руками, лишь бы на зверя какого ни напасть, тут-то прятаться совсем негде. Сейчас же краса шаг сбавила. и принялась высматривать знаки особые, дабы выбраться из глуши, токмо здесь мха не росло, муравейников не имелось, все деревья походили друг на друга, по всему пришлось идти, но год, долго ли, коротко ли, но вскоре донеслись до ушей звуки знакомые, то был смех людской вперемешку с плеском воды, весна Шла, как заворожённая, аж сердце заныло. Поскучала она по людям, по деревне своей, по батюшке с матушкой. Тут уж и чаще закончилось. Ступила дева на ковёр из зелёной травы, добралась до высоких кустов и затеилась. А как набралась храбрости, то выглянула. И сразу заметалась душа, очи слезами наполнились, вышла она к озеру, на берегу кое-ва девицы сидели, до да смехом заливались. Смотрела на них весна, по щекам слёзы горькие катились, сердце из груди выпрыгивало, так и хотелось выйти к ним. но понимала нельзя не примут её переколенут а что ещё хуже охотников натравят дали людей она это перезлой дух не иначе насмотрелась весна на жизнь свою прошлую наплакалась и побрела обратно Возвращалась по вечеру, да опять через места жуткие, в чаще, с закатом, еще страшнее стало, то там, то здесь хворост, трещал, скрипы раздавались, шаги тяжелые, точно чудища на охоту вышли. Ох, и влетит мне от лана все сокрушалась весна, Запрёт в избе, как пить дать. Ну и ладно, всё равно жизни никакой нет. Этот шорох заставил её замолчать. Огляделась дева. Теними вокруг крамешной ни зги не видно. Хотела было спрятаться за сухим стволом, да поздно, и чаще показались дешней хозяева волки. Насчитала весна аж семь голов никак всей стаи явились окружили её звери дикие стоят глаз не сводят зубами лязгают да что ж за день ты такой взмолилась несчастная да будьте вы все трижды прокляты рвите её ж ли хотите вдруг где-то что-то треснуло волки разом отвлеклись тут Эта краса и решилась на отчаянный поступок пустилась на утёк а те за ней бежала что было мочи но далеко убежать всё равно не вышло догнали ироды и снова в кольцо взяли так мы теперь решили перейти в наступление весна подхватилась с земли палку длинную и давая отгонять серых они подбегают с разных сторон, за ногу ухватить пытаются. Один в штанину так и вцепился, но тут же полбу получил в засколию и зубы те разомкнул. Недолго радовалась девица. Всё сильнее сжимали её волки, подбирались всё ближе и ближе. И уж зажмурилась, тогда гремышная приготовилась смерть лютую принять. Но вместо колыков острых ощутила прикосновение горячей руки откуда не возьмись возник пред ней лан так масеры сдаваться не хотели уж больно голодные были и началась битва прыгали они на дух леснова а тот ловил их за хвосты да за загривки и расшвыривал как котят Только и летели клаки шерсти в разные стороны. Уж скоро бежали волки прочь, поджавшие хвосты. — Ну что, — молвил Лан, провожая взглядом стаю, набегала с по лесу. Никак сбежать хотела. — Ничего я не хотела, — буркнула девица. — Врешь. Знаю, где ты шастала, к людям ходила. — Так ежели все знаешь, то почему я здесь, могла бы и уйти к своим. А усмехнулся зверь, сверкнув клыками. Они бы тебя под белые ручки да в костер забросили, а ли в озере том самом утопили. Ты теперь чужая для них. На что весна ничего не ответила. Лишь слезы в глазах заблестели. И пошли они обратно в Дубраву. Вернулись глубокой ночью. Ланн Костер развел, откуда-то рыбу достал, Насадил на ветки, да над огнем расположил. И только весна сидела ни жива, ни мертва. Так и стоял в ушах веселый смех, Так и видела она подружек в расшитых платьях, Сидевших на берегу. Что за невидаль такая? Вроде сама всегда людей сторонилась, Любила по лесам хаживать в тишине. А тут... Тоска съедает. Что же ты выходит? Ей нигде места нет. Везде ей тошно. Али может и правда вратиться домой, пасть в ноги к отцу, согласиться на всё дожить, пожевать, и пускай боги разбираются меж собою, пускай Перун сам скачет со своим луком по лесам за демонами. Ну лан, Боязно весне было расставаться с ним. Запал иред в сердце. Так мы дикий он в людях разоверившийся. Да и что за жизнь в заповедном лесу? Да самой смерти от людей бегать, прятаться. Нет, не жизнь это вовсе, а мучение. месяц, когда мое время окутал серебристым светом весь лес, костёр потрескивал, искры взмывали вверх и тут же гасли. Тени от пламени плясали вовсю на угрюмых лицах двоих, что с понурым взглядом восседали у огня. Тут не сдержалась весна: зачем я тебе, на кой велес приказал держать меня в неволе? У дела богов я не вмешиваюсь. Коли дают указания, значит, надо б на их исполнять. И что ж, до старости мне здесь сидеть. Но Лан ничего не ответил. Поднялся он с места и потопал в сторону озера. Весна же... Сдаваться не собиралась, побежала за ним, а пока бежала, подымалась с земли ветки до камней и бросала тому в спину. Куда пошел демон, проклятый, кричала девица, вы ж меня в прислужницу превратили, глаза б мои вас всех не видели. Да лучше б волки меня в той чаще задрали, и стуканты бесчувственны, а ну стой! А чудище не останавливалось. Летящие в него камни будто и не ощущало вовсе. остановил салан только у берега весна же так разошлась что со всего маху влетела ему в спину но зверь так и остался стоять аки каменное изваяние а вот краса шлёпнулась на мокрый песок что тебе надо бна от меня продолжала кричать дева бродишь всё почаще глаза свои бесстыжие прячешь Никто тебе не нужен, провалиться тебе сквозь землю с упадстатклой кастой. Правильно люди добрые прогнали тебя из деревни. Жалко собаке не разодрали. И сейчас лан не выдержал, глаза его красным огнём вспыхнули. Нагнулся он над пленницей. Подхватил одной рукой, да в воздух поднял. «Много ли ты знаешь обо мне, отродье человеческое?» зарычал звериным голосом. «Из-за вас я чужой на этой земле! Из-за вас остался сиротой! Из-за вас лишился дома! Чем это я хуже вас? Боги создали всех нас и наказали жить на общей земле!» повелели сохранить её а такие как ты землю не уважаете зло творите повсеместно весна тем временем вцепилась в него принялась ногами пинать так раз я зло раз человечья отродие зачем держишь убей тогда или отпусти по-доброму И снова не дано. Не могу отпустить. От чего же Велес наказал, и ты сразу хвост поджал, трус. Дуракаянне рыкнул он и подтянул её к себе. Из-за тебя я сон потерял, не охотиться не могу, не за порядком следить. и да на мне в наказанье, чтоб я в который раз понял, что судьба моя страдать от чувств диковинных и помереть в одиночестве. Как произнёс Лан последние слова, так отпустил её сразу. От каких таких чувств тут же притихла весна и заговорила вполголоса: За мне знаю, твои очи вижу каждую ночь во снах, от чего просыпаюсь с испариной на лбу. Как смотрю на тебя, так в душе будто что-то расцветает, но тут же боль пронзает в сердце. Правду ли говоришь из подлобья взглянул на него дело? Гореть мне синим пламенем, ежели не правду говорю. Вон она, как не растерялась, девица, взяла его руку и к сердцу своему прижала. Так раз я настолько жизнь тебе попортила, почему же не откажешься от меня, почему не отпустишь моё сердце, тоже не каменное, оно понять тебя хочет, да не может. Слышишь, как стучит? Слышу. Раз слышишь, Позволь моему сердцу успокоиться. Я не такой, как ты. Я не человек, зверь я, по рождению тёмных сил Велеса. Со мной тебе хорошего ждать не придётся. Только Весна не дала договорить, она бросилась ему на шею, да поцеловала зверя. в густа жаром растёкся тот поцелуй по телу лана обхватил он деву за синюю талию прижал к себе и пропал на мгновение авелис тем временем наблюдал за двоими как наблюдал и Перун. Так мавелиста от радости в ладоши хлопал. А Перун с сапогом, золочёное колесо своей колесницы пинал, другался да совсем не по-божески.